Глава тридцать первая. Из мрачного подземелья базилики святого к л и м е н т а доносился рок от бурного потока. Лилия светила фонариком железную решетку, п р е г р а ж д а в ш у ю вход в туннель. Луч света скользнул по древней кирпичной к л а д к е с т е н и упал на мерцающую поверхность подземной речушки под ней. Под базиликой находится подземное озеро, сообщила она, а здесь протекает подземная речка, она никогда не пресыхает. Под Римом простирается другой мир: тоннели и катакомбы. Она обвела взглядом изумленные лица, обращенные к ней в полумраке. Так что, когда поднимемся наверх и вы будете прогуливаться по улицам, вспоминайте об этом. О мрачных п о т а й н ы х местах у вас прямо под ногами. А можно взглянуть на речку поближе? Полюбопытствала одна дамочка. Да, конечно, я посвечу, а вы по очереди можете заглянуть через решетку. И вот туристы из группы Лили, тесня друг дружку, стали один за другим продираться у нее за спиной к решетке, сились заглянуть в черную глубину туннеля. На самом деле смотреть там особенно было не на что, но когда приезжаешь туристам в Рим и м о ж е т о д и н единственный раз в жизни, невольно считаешь святым долгом осмотреть все городские з а к о у л к и Сегодня Лили сопровождала группу только шести человек: двоих американцев, двоих англичан и парочки немцев. Народ не самый щедрый. За сегодняшний день чаевых ей перепадет наверняка не густо. Да и чего можно ожидать от промозглого январского четверга? Сейчас единственными посетителями лабиринта были подопечные Лили, и она, решив никого не подгонять, позволила всем подойти вплотную к решетке, что они по очереди и делали, задевая ее ш у р ш а щ и м и плащами. Из т у н н е л я тянуло с ы р о с т ь ю з а т х л ы м запахом мокрой земли и камня, запахом веков минувших. А для чего служили эти стены раньше? – поинтересовался немец. Лили классифицировала его как человека делового. Ему было примерно шестьдесят, и он прекрасно говорил по-английски, да и пальто на нем было превосходное, от Бербери. А вот его жена, как показалось Лили, изъяснялась по-английски не очень, потому как за все утро не проронила почти ни слова. Когда-то еще во времена Нерона это были фундаменты зданий, – пояснила Лили. но во время великого пожара шестьдесят четвертого года от Рождества Христова все дома в о к р у г е сгорели до тла. Это во время того пожара Нерон играл на скрипке и глядел, как горит Рим? – спросил американец. Лили улыбнулась, поскольку этот вопрос она слышала уже добры й десяток раз и почти всегда наверняка знала, кто из ее подопечных его задаст. На самом деле Нерон не мог играть на скрипке, этого инструмента в те времена еще не было. Говорят, когда горел Рим, он играл. На кефаре пил, а после обвинил в поджоге христиан, прибавила жена американца. Лили выключила фонарик. н у все, давайте двигаться дальше, нас еще ждет много интересного. И она двинулась вперед по сумрачному лабиринту. Наверху улицы были запружены гудящим транспортом и торговцами, предлагавшими открытки и всякие безделушки туристам, слонявшимся по руинам Колизея. А здесь под базиликой... слышался только рокот нескончаемого речного потока до шуршания плащей ее подопечных, следовавших за ней по мрачному туннелю. Такой вид кладки называется опус ретикулатум. Указав на стену, пояснила Лилия. Это способ, когда каменщики чередовали кирпич с т у ф о м т у ф о м Снова заговорил американец. Все дурацкие вопросы исходили от него. Это от слова Туфта, что ли? Засмеялась только его жена, пронзительным смехом, похожим на ржание веселой кобылы. Туф, проговорил англичанин, это спрессованный вулканический пепел. Совершенно верно, подтвердила л и л я Римляне часто использовали его для своих построек. Как так получилось, что мы никогда про него не слыхали? Спросила мужа американка всем своим видом давая понять, раз они о чем-то не знают, этого просто не существует. Даже в темноте Лили заметила, как англичанин закатил глаза. Она только удивленно пожала плечами. Вы же американка, правда? Обратилась дамочка Кили. л Мисс. Лили промолчала. Она не любила личных вопросов. На самом деле, с о в р а л а она, я к а н а т к а А вы-то сами знали, что такое туф? До того, как стали экскурсии водить. Или это специальное европейское слово? Большинство американцев действительно не знает такого понятия, признала Лили. Но ну вот видите, я и говорю чисто европейское словечко, проговорила дамочка вполне довольная собой. Раз американцы чего-то не знают, значит это вряд ли что-нибудь важное. А здесь, подходя, заметила Лили, вы видите все, что осталось от виллы Тита Флавия Климента. В первом веке от Рождества Христова здесь тайно собирались христиане, еще до того, как их признали открыто. А в ту пору это был всего лишь ранний культ, только-только начинавший распространяться среди ж е н благородных граждан Рима. Она снова включила фонарик, чтобы привлечь внимание подопечных и указать дорогу. А сейчас мы направляемся в самую примечательную часть руин. Её обнаружили лишь в 1870 тысяча восемьсот семьдесятом году. Там мы увидим тайное языческое святилище. Они прошли дальше по коридору, и вот уже из мрака прямо перед ними выступили коринфские колонны. Это был притвор храма, обрамленный каменными скамьями и украшенный древними фресками и л е п н и н о й Подопечные Лили прошли вглубь святилища, миновав две затемненные ниши – место обрядов посвящения. Там, в наземном мире, время изменило городские улицы и очертания построек. Здесь же, в древней пещере, оно словно застыло. Здесь по-прежнему красовались вырезанные на стенах картины – Митра, убивающий быка. Здесь все также слышались и с т ь мы о з в у к и бегущей воды. Когда родился Христос, сказала л и л я культ Митры уже существовал, его веками исповедовали персы. А теперь давайте вспомним историю жизни Митры. Какой представляли ее себе персы? Для них он был богом, п р о в о з в е с т н и к о м истины. Родился Митра в пещере в день зимнего солнцестояния. Мать Митры Анахита была девственницей, и при рождении его. Присутствовали п а с т ы р и принесшие ему дары. У него было двенадцать учеников, и они сопровождали его во всех странствиях. Похоронили Митру в гробнице, и вскоре он воскрес из мертвых. Его воскрешение каждый год праздновали как возрождение. Она замолчала, выдерживая паузу для в я з щ е г о впечатления, и вела взглядом лица туристов. Не кажется ли вам эта история знакомой? Христианское Евангелие, сказала американка. А между тем... Эта традиция существовала у персов еще за несколько столетий до рождения Христа. Никогда не слышала об этом. Американка взглянула на мужа. А ты? Неа. В таком случае вам стоит побывать в храмах Ости, заметил англичанин, или в Лувре, или во Франкфуртском археологическом музее. Возможно, такие экскурсии покажутся вам весьма поучительными. Американка обернулась к нему. А вот умничать совсем не обязательно. Поверьте, мадам, наша чудесная гидесса не поведала нам ничего сенсационного и удивительного. Но ведь и вы и я прекрасно знаем, что Христос не был персом, в смешном тюрбане никаких быков он не убивал. Просто мне хотелось указать на любопытные параллели в иконографии, пояснила Лилия. А в чем? Послушайте, на самом деле это не так уж важно, ответила Лилия. ч е т н о й надежды, что дамочка от нее отвержется, и вместе с тем ясно понимаю, что щедрых чаевых от американской парочки ей не видать как своих ушей. Это всего лишь мифология. Библия никакая вам не мифология. Я же не в этом смысле. А что нас самом-то деле известно про этих ваших персов? Я хочу сказать, у них что? Тоже есть священное писание? Другие туристы молчали и явно чувствовали себя неловко. Перестань, не стоит спорить. но дамочка все никак не унималась. Еще с утра не успев сесть в автобус, она принялась поносить Италию и итальянцев. д в и ж е н и е на улицах Рима полный бардак, не то что в Америке. Гостиницы б а с н о с л о в н о дорогие, не то что в Америке. А ванны совсем маленькие, опять же не то что в Америке. И вот наступил апогей раздражения. Она пришла в базилику святого Климента посмотреть на одно из первых мест христианского культа, а вместо этого получила целую лекцию. во славу язычников. Откуда вы знаете, во что на самом деле верили эти ваши метраисты? Продолжала она. И где они теперь? Их уничтожили, ответил англичанин. А храмы давным-давно сравняли землей. Да и разве могло быть иначе после того, как церковь объявила митру исчадием сатаны? Вот т о истории заново переписали. И кто же по вашему ее переписал? Спор мешалась Лили. На этом наша экскурсия заканчивается. Всем большое спасибо за внимание. Если хотите, можете побыть здесь еще немного. Водитель будет ждать в автобусе и потом развезет всех по гостиницам. Если есть еще вопросы, с удовольствием отвечу. Я считаю, что надо п р е д у п р е ж д а т ь заранее. Продолжала возмущаться американка. Заранее? Экскурсия называется «Зарождение христианства», но никакой истории так и не услышала, сплошные мифы. На самом деле. Вздохнула Лилия. Это и есть история. Ведь история не всегда то, что мы привыкли слышать. А вы что, большой специалист? Я закончила, Лилия с е к л а с ь Осторожней. И изучала историю. И только-то. Кроме того, я работала в разных музеях мира. Продолжала Лилия, раздражившись до такой степени, что даже забыла об осторожности. В Флоренции, в Париже. И вот опустились до экскурсовода. Хотя в п о д з е м е л ь е было совсем не жарко, Лили почувствовала, как лицо у нее полыхнуло огнем. Да, после долгого молчания проговорила она. Я простой экскурсовод всего лишь, а сейчас, простите, мне нужно пойти проверить, на месте ли водитель. Она повернулась и направилась обратно в лабиринт туннелей. Чевы е сегодня не светят, это уж как пидать. т ь Так что назад пусть возвращаются сами, не маленькие, не заблудятся. Лили поднималась из храма Митры с каждой ступенью, как бы перемещаясь во времени, и наконец оказалась на уровне византийского фундамента. Здесь под нынешней базиликой Святого Климента пролегали заброшенные коридоры церкви IV века, куда на протяжении восьми столетий не заглядывала ни одна живая душа, поскольку над ними в средние века воздвигли новую церковь. Вдруг Лили услышала голоса, разговаривали по французски. В святилище Мит р о с п у с к а л а с ь очередная группа туристов. Они шли ей на встречу по узкому коридору, и Лили п о с т о р о н и л а с ь чтобы их пропустить. Трех французов в сопровождении экскурсовода. Когда голоса мало по м а л у стихли, она остановилась под облупившимися фресками, внезапно почувствов, а в угрызение совести за то, что бросила своих подопечных. И зачем только она позволила какой-то невежде довести себя до белого колени? О чем она думала? Лили собралась было обратно и тут же застыла, как вкопанная, заметив в дальнем конце коридора силуэт мужчины. Надеюсь, она не очень вас расстроила, сказал он. Лили признала в нем немца и своей группы и вздохнула с облегчением, миг избавившись от охватившей ее тревоги. Да ничего страшного, мне случалось выслушивать и кое-что похлеще. Вы этого не заслужили. Вы ведь только объясняли исторические факты. Некоторые предпочитают иметь собственное мнение. На этот счет, если не хочешь менять привычную точку зрения, нечего и приезжать в Рим. Лили улыбнулась. Вряд ли ее у л ы б к у можно было разглядеть с другого конца темного тоннеля. Да, уж в Риме появляется много вопросов. Немец медленно, но твердо направился к ней. Можно дать вам совет. У нее снова с жало сердце. Значит, немец тоже хочет ее покритиковать. Интересно, что скажет он? Неужели сегодня и впрямь ее день? И все е ю недовольны. У меня есть идея, продолжал мужчина. А почему бы вам не включить в свою программу еще одну экскурсию, которая наверняка привлечет внимание самых разных туристических групп? И на к а к у ю же тему? Вы же знакомы с библейской историей. Я не специалист, но в свое время изучала и ее. Любое туристическое агентство предлагает туры по святым местам для таких путешественников, как наши с вами, американские друзья. Для людей, которые горят желанием пройти по следам святых, а некоторые не интересуются ни святыми, ни местами, связанными с ними. Немец подошел к ней совсем близко, так что она даже чувствовал а запах табака, пропитавшего его одежду. Некоторым, уже тихо-тихо, продолжал он, подавая дьявола. Лили точно окаменела. Вы же читали Откровения? Да, проговорила она. И знаете о звере? Она сглотнула. Да. И кто же он по вашему, зверь? допытывался немец. Лили я медленно отступила назад. Это о л и ц е т в о р е н и е Рима. Ага, значит, вам известна научная трактовка. Зверь это Римская империя. п я т ь д в с е дальше проговорила она. А число. шестьсот шестьдесят шесть символ нейрона и вы в это верите Лили глянула через плечо в сторону выхода дорогу ей никто не п р е г р а ж д а л а может вы считаете он действительно существует продолжал свой немец из плоти и крови поговаривают будто зверь здесь в этом городе вжидает удобного случая и наблюдает это это философом решать а теперь вы скажите Лили Сол Во что вы верите? Он знает, как меня зовут. Она резко развернулась, собираясь сбежать, но тут у нее на пути прямо посреди тоннеля, откуда не в о з ь м е с ь возник еще кто-то. Это была монашка, та, что пропускала Лили и ее группу в подземелье. Монашка стояла не шелохнувшись и пристально смотрела на девушку, п р е г р а ж д а я путь к отступлению. И вот духи выследили меня. Лили приняла решение мгновенно. Опустив голову, девушка ринулась прямо на монашку в черном одеянии и, врезавшись в нее, сбила женщину с ног. т а вцепилась ей в л о д ы ж к у но Лили, что было силы рванулась вперед и высвободила ногу. Скорей на улицу! Лили по меньшей мере на три десятка лет моложе немца. Выскочив наверх, она могла бы запросто убежать и скрыться в толпе беспорядочно двигавшейся мимо к о л и з е я Сбежав по ступеням наверх и прошмогнув через дверь в о з а р е н н у ю ярким светом верхнюю часть базилики. Она кинулась в сторону Нэфа, к выходу, но не успела сделать и двух шагов по сверкающему мозаичному полу, как в ужасе замерла на месте. Из амрарной м о колоннады ей навстречу вышли трое мужчин, они молча надвигались на нее, п р е г р а ж д а я дорогу. За спиной Улии хлопнула дверь и послышались шаги, все ближе и ближе. Немец с монашкой. Куда подевались другие туристы? Никто не услышит, как я кричу. у л и Сол. Обратился немец к ней. Она повернулась к нему лицом, чувствуя, как те трое подошли к ней почти вплотную. Вот и конец, решила она. В святом месте на глазах у распятого Христа. Она и представить себе не могла, что это случится в церкви, скорее где-нибудь в темном переулке или мрачном гостиничном номере, но только не там, где все еще света. Наконец-то мы вас нашли, сказал он. Лили выпрямилась, скинула подбородок. Уж если суждено заглянуть в лицо дьяволу, она сделает это только с высоко поднятой головой. Так где же он? спросил немец. Кто? Доминик. Лили посмотрела на него с изумлением. Такого вопроса она никак не ожидала. Где ваш двоюродный брат? проговорил он. Она недоуменно покачала головой. Это разве не он вас послал? спросила она, убить меня. Немец взглянул на нее с не меньшим удивлением и подал знак одному из тех мужчин, что стояли позади нее. Девушку схватили за руки. От неожиданности она вздрогнула, и з л о м и в их ей за спину, защелкнули на запястьях наручники. Вы пойдете с нами, приказал немец. Куда? А в безопасное место. Значит, вы не собираетесь убивать вас? н Он подошел к алтарю и открыл потайную створку. За ней был вход в туннель, о с у щ е с т в о в а н и и которого она никогда не знала. Но кое-кто вполне может это сделать.